С первой же минуты он им опостылил. Мы тащили их в космос, а они сопротивлялись. Конечно, тренировка делала свое. Даже медведя можно научить ездить на велосипеде, но разве медведь для этого создан? Его езда куром на смех. Мы не сдавались. И унимался прилив крови к голове, приходили в норму кишки, но это было лишь отсрочкой в сведении счетов. Ведь в конце концов приходилось возвращаться. Земля встречала нас убийственным прессом. Распрямить колени, спину — это был подвиг. Голова болтала со стороны в сторону, как свинцовый шар. Я знал, что так будет. Видел атлетических мужчин, стесняющихся того, что они не в силах сделать и шага. Сам укладывал их в ванну. Вода временно освобождала тела от тяжести. Но чёрт знает, почему верил, что со мной такого не будет. Тот бородатый психолог говорил, что каждый так думает, а потом, когда снова привыкаешь к тяготению, орбитальная невесомость возвращается в снах, как ностальгия. Мы не годимся для космоса, но именно поэтому не отказываемся от него. Красная вспышка передалась ноге мимо сознания. Через секунду я понял, что торможу. Шины зашуршали по рассыпанному рису, крупинки стали вроде градин. Нет, это стекло. Колонна ехала всё медленней. На правой полосе ряд защитных конусов. Я попытался вырваться взглядом из скопления машин. Где же это? На поле медленно приземлялся жёлтый вертолёт. Пыль, будто мука, клубилась под фюзеляжем. Вот, две намертво сцепившиеся коробки с сорванными капотами. Так далеко от дороги? А люди? Шины снова захуршали по стеклу, с черепашьей скоростью мы двигались вдоль полицейских, машущих руками. Живо-живо! Полицейские каски, кареты скорой помощи, носилки, колеса опрокинутой машины еще вращались, Мигал указатель повороты. Над дорогой стлался дым. Асфальт? Нет, скорее всего, бензин. Колонна возвращалась на правую полосу, а от скорости стало легче дышать. Согласно прогнозу, на сегодня предполагалось 40 трупов. Показался ресторан на мосту, над автострадой, рядом в полумраке корпусов большой станции обслуживания, Бешено вспыхивали звёздочки сварки. Я взглянул на счётчик. Скоро будет косино. На первом же вираже вдруг перестало свербить в носу, словно полимазин, только сейчас пробрался сквозь макароны. Второй вираж. Я вздрогнул, почувствовав чей-то взгляд. Непонятным образом исходивший снизу, словно кто-то резал там на спине и бесстрастно наблюдал за мной из-под сиденья. Это солнце светило обложку журнала с блондинкой, высунувшей язык. Я не глядя наклонился и перевернул глянцевый журнал на другую сторону. Для странавта у вас слишком богатая внутренняя жизнь, сказал мне этот психолог после теста Рошаха. Я вызвал его на откровенность. А может, это он меня? Он сказал, что существует страх двух видов. Высокий, от чрезмерного воображения, и низкий, идущий прямо из кишок. Возможно, намекая, что я слишком хорош, он хотел меня утешить. Небо выдавливало из себя облака, сливающиеся в единое марево. Приближалось бензоколонкой. Я сбросил скорость, меня обогнал, Юношеского вида старик, длинные седые космы развевали с поветру, одряхлевший вот он, он чался вперёд, включив хриплую сирену. Я свернул на заправку. Пока заливали бак, я одним махом осушил термос, на дне которого виднялся поржавевший сахар. Пятёки жира и следы мух с витербового стекла так и не вытерли. Я проехал чуть дальше, какому-то котловану, вышел из машины, чтобы размять кости. По соседству возвышался большой застекленный павильон. Адам скупил в нем колоду карт, копию итальянских карт 18-го или 19-го века для игры в Торок. Торок — старинная итальянская карточная игра.